содержит ответ какой же высокопреподобный я не знаю спросите себя вы не боитесь чего страх проистекает от незнания будь то обман или самообман истинный страх несовместимый так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 о материальной после Вы же отлично знаете, с какой целью монахи умерщвляют плоть. Это борьба, часто бесполезная, с недосытной привязанностью человека к суетным прелестям, преодоление губительной власти желаний. Попытались вы хоть однажды придушить снедающую вас змею,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 Лама устало прикрыл глаза. Его темное сандаловое личико заострилось, и чеканные черты обрели щемящую привлекательность. Чем можно было ответить на лепет-молоденца? Разве что искренностью, когда не мучает запах лжи, и темная аура пролитой крови не застит глаза,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 Дни этого человека...